Глава 14 Весь оставшийся день Магнус просидел в своей комнате, поэтому следующим утром я, одевшись, прямиком направилась туда, где могла найти его наверняка, в библиотеку. Шторы на высоких окнах были задёрнуты. Свет сквозь них почти не проникал. Если бы я жила в этой комнате, решила бы, что сейчас ещё ночь. Магнуса нигде не было видно, однако на маленьком столе стояла грязная тарелка. К тому же, такое количество зажженных свечей было опасно оставлять в комнате полный книг, так что он не мог уйти далеко. Внезапно книга слетела с полки и в открытом виде приземлилась на кресло Магнуса. Я инстинктивно схватилась за нож. «Магнус? Тишина. Я вдруг почувствовала себя глупо. Книги, слетающие с полок, были нормальным явлением в проклятом доме. Я так полагала. Наверное, это дело рук той кровавой женщины, с рисунка, над которым работал Магнус в первый день моего пребывания здесь. «Библиотекарь» — так он ее назвал. Это ведь она оставляла ему послание с помощью книг. Я подошла к креслу, взяла раскрытую книгу и стопку других под ней и села, положив их себе на колени. В верхней книге часть отрывка была обведена темными чернилами. Нет, не чернилами. — осознала я, погладив пальцами страницу. Та смазалась под подушечками пальцев, которые теперь отсвечивали красным в свете камина. Как если бы библиотекарь прикоснулась пальцем к своим окровавленным губам и провела им по листу. «Дерзкая, смолкни. Меня не серди, или я тебя брошу». «Должно быть, это послание для меня. Угроза как в ту ночь после первого ужина. Однако, как и в прошлый раз, это были всего лишь слова. Мне это напомнило Джембера и все его невыполненные угрозы. Я ухмыльнулась, захлопнула книгу и положила её на маленький столик рядом с собой. Ярко-белое слово «Илиада» взирало на меня с чёрной обложки. Затем взглянула на оставшуюся у меня на коленях книгу. Альбом для рисования, открытый на листке, практически полностью заполненным изображениями рук в различных положениях захвата. На следующем развороте оказалось все то же самое. Очередные длинные ряды рук. Открыв третью страницу, я замерла. На меня смотрела нарисованная по плечи Келела. Пять разных портретов с разными прическами. Все в профиль. Выполнены немного схематично, без особых деталей, но исключительно хорошо и красиво. На них она была такой же прекрасной, как и в жизни. Они идеально ее отображали. При виде столь великолепных рисунков я ощутила раздражение. Нет, при виде столь великолепных рисунков — келелы. Не могу поверить, что я ревную к какому-то глупому произведению искусства. На новом листке я задержалась еще дольше. Кончики моих ушей вспыхнули. На рисунке была изображена пара влюблённых, которые обнимались в тени книжных шкафов. Как и все остальные работы, это представляло собой незаконченный эскиз, хотя догадаться, что на нём происходило, не составляло труда. «Что ты делаешь?» Магнус подлетел ко мне, вцепился одной рукой в спинку кресла возле моей головы, а другой захлопнул альбом. Растопыренные пальцы ладони закрывали поверхность обложки, прижимая альбом к моим коленям. «Это что вы делаете?» — пригрозила я. Инстинктивно вытащив нож, я приставила его к горлу Магнуса, но, передумав, быстро убрала. Я и без ножа могла с легкостью его убить. К тому же он был не опасен. В этом бою нож был ни к чему. Тут его глаза расширились, словно он только что заметил оружие. «Пытаешься меня убить?» Я вызывающе вскинула подбородок. «Разумеется, нет. Если вы умрёте, мне не заплатят». «В таком случае...» — пробормотал он. «Ты позволишь? Я ведь не роюсь в твоих вещах». Мне следовало сказать ему, чтобы он отодвинулся. Но я этого не сделала. «Я не знала, что это личное. Простите». Магнус едва заметно поник как будто ожидал от меня другой реакции. «Что ты думаешь о моих рисунках?» Я считала их превосходными. Однако почему-то не могла заставить себя этим поделиться. «Вы рисуете очень много рук». «Я рисую то, что меня волнует». В моей голове, словно издевка, вспыхнули рисунки Келелы, и я поморщилась. «А Келелла знает, что вы часто рисуете ее?» Я рисую ее только, когда она сама об этом просит, так что да». «А что насчет того возмутительного рисунка, где вы целуетесь? Она и о нем знает?» Он усмехнулся. «Ты уверена, что это Келела? Лица не видно. Если включить воображение, это может быть кто угодно». Мой пульс участился. На миг я позволила себе думать, что он действительно нарисовал не Киллеллу, Что он нарисовал... «Меня». Однако реальность все-таки победила. Не думаю, что ей понравилось бы увидеть себя в подобном свете. «Мне кажется, ты злишься», — произнес он, наклонившись ближе, «потому что хочешь оказаться на месте той, кого я целую». Я ударила его по лицу так сильно, что голова его дернулась в сторону. Я мгновенно задержала дыхание, словно мое сознание только сейчас вернулось в тело словно он прочитал мои мысли. «Если подумать...» Магнус несколько раз подвигал челюстью, проверяя её состояние. Чтобы потереть лицо, ему пришлось убрать руку с альбома. «Я это заслужил». Мне следовало сказать, что я действовала инстинктивно. Я привыкла сама себя защищать. Однако он не заслуживал объяснений и тем более извинений. Я положила альбом на стол и попыталась встать с кресла. Но Магнус даже не сдвинулся с места, чтобы меня пропустить. Я угрожающе посмотрела на него. «Вы вторгаетесь в мое личное пространство». «Твое пространство? Вообще-то ты сидишь в моем кресле». «Дайте мне встать, Магнус». Он одарил меня дразнящей улыбкой. «А волшебное слово? То, которое ты сама советуешь мне использовать». Я знала, как Джембер поступил бы на моём месте. Приставил бы к горлу Магнуса нож и произнёс своё волшебное слово «Отвали». Возможно, даже сопроводил бы его каким-нибудь цветистым ругательством. И чтобы подчиниться, у Магнуса было бы всего три секунды, прежде чем Джембер вырвал бы у него кишки. Но я смогла лишь тяжело вздохнуть. Точно моё тело ругалось без слов потому что в одном он был прав. Больше всего на свете мне хотелось затащить его тёплое тело в это кресло и узнать, действительно ли его губы имеют вкус мёда и мускатного ореха, который он добавлял в кофе. Вот только мне нельзя было этого желать, ведь я работала на него. К тому же он вечно выводил меня из себя. Было странно смотреть ему в глаза на таком близком расстоянии. Тем не менее я твёрдым взглядом постаралась показать ему всю серьёзность своих слов. «Вам меня не запугать», — Магнус нахмурил брови. «Я и не пытаюсь тебя запугивать». «Тогда отойдите», — сказала я и дёрнулась вперёд, несмотря на его попытку преградить мне путь. Обычно мне удавалось смутить его. Однако сейчас он уверенно стоял на ногах, и моё лицо оказалось ещё ближе к нему. Или мне следует ударить вас сильнее? Буду только рад, — ответил он мрачным голосом. Твоя ладонь — первый мой физический контакт с человеком за последний год. Его слова заставили меня застыть. На глаза навернулись слезы. Желать чьего-либо прикосновения, любым возможным способом, даже если это причиняет тебе боль. Безумный и печальный образ мыслей. С другой стороны, я и сама росла, лишённая прикосновений. Меня учили по возможности их избегать. Именно поэтому я могла лишь посочувствовать ему. Только представьте, вы росли, обладая такой роскошью, а потом у вас её украли. На него нельзя было обижаться. Его бестактность и грубость были результатом его положения. несдержанный невоспитанный. Плохое поведение являлось не только его виной, да и моё ничуть не улучшало ситуацию. Я нежно прижала ладонь к его щеке, все еще красной, и поцеловала его. Крайне необдуманное решение, и, возможно, такое же ошибочное, как и дать ему пощечину. Сначала его мягкие губы плотно прижались к моим, словно почва ушла у него из-под ног. А после я услышала скрип вощеной кожи. Он крепче вцепился в спинку кресла. Даже когда его губы оторвались от моих, он не отстранился полностью. Его неуверенность была столь же очаровательной, сколь и невыносимой. Он прильнул ко мне теснее, и тепло его тело заставило мое сердце биться чаще. А потом Магнус резко отпрянул к камину, споткнувшись по пути. Ухватился руками за каминную полку как раз в тот миг, когда я потянулась за ним в надежде поймать. Едва не прикоснувшись к нему, я обняла себя руками, чтобы удержать равновесие. «Зачем ты это сделала?» — спросил он. «Со злобой. С горечью». Моё сердце колотилось как бешеное. Его стук гулом отдавался в ушах. Тем не менее я сумела встретиться с ним взглядом. На его лице, в отличие от голоса, отражались противоречивые чувства. Что я могла сказать ему? Какой ответ дать, чтобы он устроил нас обоих? К счастью, он не стал ждать моих объяснений. Я не заслуживаю поцелуя. Почему? Потому что я чудовище Андромеда. Исходивший от его лица жар заставил меня замереть. Я вдруг осознала, что больше не смотрю в его глаза. Я глядела на его гладкую кожу, тёплую и смуглую в тусклом свете огня. Изгиб его шеи так и манил провести по ней пальцами. Впрочем, если проявление нежности с твоей стороны это вклад в мою доброту, то я совсем не против. Его шёпот был подобен расплавленному серебру, прекрасный и опасный. Моё сердце гулко стучало, в животе ныло, Корой, я ненавидела себя за то, как глупое сочувствие влияло на меня. Или же просто ненавидела себя за мысли о том рисунке, о влюблённых, прячущихся в тени книжных шкафов, о том, что сделали бы мы сейчас, если бы на несколько шагов отступили от камина. Невзирая на всё недовольство собой, я прикусила губу, подавив желание вновь прильнуть к его рту. Затем отодвинулась на почтительное расстояние. «Вы дикарь! Вам просто нравится смущать людей!» Он вскинул густые брови. «Я смутил тебя, Андромеда!» Я покраснела, а Магнус, этот маленький демон, улыбнулся. П «Прекратите!» — пробормотала я. «Но ты же сама меня поцеловала, забыла?» Тогда я схватила его альбом для рисования и пихнула ему в грудь. Сила, с которой я это сделала, вызвала удивление на его лице. «Пегги груба со мной», — отчаянно попыталась я сменить тему. «Если она не станет относиться ко мне и Саби на равных, я больше не смогу здесь работать». На лице Магнуса вспыхнуло замешательство, которое сменилось расстройством. «Я позабочусь об этом». «Хорошо. Мне... мне нужно идти». «Тебе не стоит слишком сближаться с ней». Его голос вынудил меня резко остановиться и обернуться. «О чем вы?» «Как только ты очистишь весь замок, Саба уйдет. Что произойдет довольно скоро, учитывая твою скорость работы». Я медленно развернулась к нему лицом. «Она охраняет вас, пока действует проклятие?» «Можно и так сказать». Магнус захлопнул альбом и прижал его к себе. «Она для меня самый важный человек на свете». Я люблю ее, как члена семьи. Но прошу тебя не слишком сближаться с ней. Вы пытаетесь указывать, с кем мне дружить, а с кем нет? Я лишь хочу сказать, что ты будешь об этом жалеть. Я открыла рот, собираясь ему возразить, но потом передумала и вышла из комнаты. Спорить не имело смысла. Он всё равно не мог лишить меня единственного друга здесь. Единственного человека в этом доме, кто был мне небезразличен. Хотя это не было правдой. От одной этой мысли в животе у меня запорхали бабочки. Потому что, если быть откровенной, Магнус тоже был мне небезразличен. И даже слишком.